Распаленный любовью Христовой, прежний гонитель его воскликнул, «Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». 61. -е. Тот самый Савл, Павел. Пишет как бы молниями, а не пером, кто разлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или страх, или меч. Как написано, за тебя умершляют нас всякий день, считают нас завец, обреченных на заклание, но все сие мы преодолеваем силою возлюбившего нас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 Перед человеком с такой любовью. 62. Огонь пришел я не звести на землю, сказал Господь. Это небесный огонь любви, в котором нет дыма, нет ничего телесного, ни материального, ничего страстного или несвятого. Этой любовью были напоены и упоены все апостолы. Все святые мужи и жены, их сердца были освобождены от желаний телесных и проходящих, и направлены только к Нему, единому возлюбленному, не ожидая ничего от мира, и давая миру все ради Него. 63. Такая всецелая любовь может относиться только с личностью а не с каким-либо принципом или законом или природой. Ведь и земная любовь, в той мере, в которой она может называться любовью, связана с некой личностью, а не с принципом или законом или тварью. Напрасно трудились земные мудрецы и до, и после Христа, чтобы убедить народы в существовании безличного Бога. Лили они воду в решето. Но никакие народы, которые веровали в личного Бога или богов, никогда не имели в своих пантеонах Бога, имеющего такую любовь, которая была явлена миру в личности Иисуса Христа, Бога-человека. 64. Любовь, которую Христос явил миру, душа моя, это любовь, которая была прежде создания мира. Эту любовь, следовательно, не временна, но вечно, не внешняя, но внутренняя. Я в Отце Моем, и вы во мне, и Я в вас. А где есть Сын, там и Отец, и Дух Святой. Он хочет своей любовью наполнить извечное, троечное естество человеческой души, однако, хотя Он и хозяин, но тем не менее, как смиренный гость. Он стучится во всякое человеческое сердце. и даровал свободу человеку и не навязывает ему себя, благо тому, кто свою свободу подчинил его любви. Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Счастлив тот, кто добровольно откроет сердце Иисусу, который несет любовь а с любовью и жизнь, и мир, и радость. Шестьдесят пятое.